Глава тридцать четвертая Это же время. Головной офис отдела по взаимодействию с иными находился в самом центре столицы. По мнению Росса, это вытянутое, словно кишка, двухэтажное здание выглядело на редкость уныло не только снаружи, но и внутри. Идя с Юрием по пустынному полутемному коридору, барон скользил взглядом по обшарпанным стенам. «Здесь давно ремонт нужен». Подумал Константин. «Денег совсем не выделяют. Или Глебушка хорошо ворует?» Он едва заметно усмехнулся. Вдруг раздался резкий, неприятный звук. Чертыхнувшись, массивный Юрий торопливо миновал особо скрипучий участок деревянного пола. Глянув на иномерянина, тяжко вздохнул, пробормотал. «Кризис в стране!» И неожиданно с ненавистью выплюнул. «Отдельное спасибо президенту!» Темный маг промолчал. За те два месяца, что провел в лагере ресторановым, Кости уже прекрасно понял отношение своего куратора к первому лицу государства, да и в целом к власти. Причем мнение начальника питерского отдела спецслужбы разделяли очень многие. Действующего президента, мягко говоря, не уважали. Патриотизма нет и в помине. Каждый сам за себя. Народ банально пытается выжить. О власти до да, граждан и дела нет. Размышляя, бывший глава баронского рода нахмурился. Россия и в этом мире лакомый кусок для внешних врагов. Боюсь, смены власти в ближайшем будущем не избежать. Стране нужен настоящий лидер. Тот, кто сможет спаять народ в единое целое и вернуть былое величие могучему государству. Ох, не завидую этому человеку. Тяжело ему придется. Очень остановившись около одной из закрытых дверей юрий встревоженно посмотрел на подопечного и от чего то шепотом сообщил пришли не нервничай невозмутимо попросил темный маг и первым вошел в кабинет королькова начальника отдела по взаимодействию с иными костя увидел сразу тот сидел за столом перебирал бумаги ну что ж настало время для откровений Росмысленно усмехнулся, а вслух спокойно сказал «Здравствуй, Глеб», и неторопливо направился к хозяину кабинета. Корольков резко повернул голову. На мгновение застыл, а после заулыбался, словно увидел дорогого человека. «Ба, какие люди!» — радостно воскликнул Глеб Иванович, широко развел руками. «Посвежел, возмужал. Вот не зря тебя в горы отправил. На пользу свежий воздух пошел». «На пользу, это точно!» Усмехнувшись, Константин сел на стул для посетителей. Положил на пол рюкзак. Бросив взгляд на походную сумку, Корольков посмотрел на стоящего у дверей подчиненного. «Юрочка, ты что же, Костика сразу после самолета привел ко мне? И даже не дал передохнуть?» ой -яй, яй Сокрушенно подсокал языком и с укором спросил. «Вот что о нашем гостеприимстве Константин теперь будет думать?» «Греб!» «Ты же сам приказал!» Не договорив, Таранов озадаченно похлопал ресницами. «Ей-богу, не тем местом меня слушаешь!» Бросил Корольков и с притворной заботой поинтересовался. «Супруге-то хоть позвонил?» «Нет еще!» Здоровяк напряженно замер. «Сынок твой захворал?» «Пневмонию ставят!» Но ну, ты же понимаешь, в чем настоящая причина!» Он сделал многозначительную паузу и продолжил. «Жена твоя с малышом в больнице!» Во второй клинической лежат. Беги, делись силой. Чертов блокиратор! В гневе сжав кулаки, Юрий стрелой вылетел из кабинета. Вот так и живем, печально констатировал Глеб. Встав, он подошел к двери, закрыв ее на замок, вновь уселся за стол. Не сводя взора с темного мага, утвердительно спросил: Юра рассказал тебе о блокираторе?» В общих чертах, ровным тоном ответил Рос. В общих чертах эхом повторил начальник спецслужбы. С глубокомысленным видом пожевав губами, он откинулся в рабочем кресле и начал рассказывать. «С девяносто шестого года у нас в стране действует блокировка силы у одаренных. Детки со способностями тяжело болеют, взрослые спиваются, да мрут как мухи. Блокиратор этот – круглая бляшка с рунами. На вроде той, что ты носишь на шее». Корольков сделал красноречивую паузу. «Уникальное устройство разработали наши мастера. Хотели создать особую защиту для первого лица государства. Активировать ее стоило только в экстренном случае. Но наш президент решил иначе. Елисеев пользуется этой защитой постоянно», – мрачно пояснил Корольков и замолчал. «На сострадание надавил, о моем обереге вскользь напомнил. Хорошая работа». Барон про себя понимающе хмыкнул. «Жаль, что после усыпления вируса у меня напрочь пропал дар чтения мыслей. Придется обычным способом получать информацию». Решив ускорить свою вербовку, Костя невозмутимо поинтересовался. «Президент знает о последствиях длительной блокировки силы для одаренных». «Вот именно, что знает!» Глеб сердито шлепнул ладонью по столу. «Сотню раз с ним разговаривал. Уперся, как баран. Деактивировать не буду и весь сказ». «Одаренные в нашей стране обречены на страдания и медленную смерть, а мои ребята к нему даже подойти не могут. Ты единственный, кто может спасти миллионы жизней. Ты ведь нам поможешь?» Глеб с надеждой смотрел на темного мага. «Браво!» – мысленно поаплодировал Рос. «Будем считать, что я проникся». Закинув ногу за ногу, он немного помолчал, а после скупо бросил. «Мне нужны полные сведения о принципе действия устройства». Кивнув, Корольков открыл сейф. Вынув тонкий конверт, положил его перед иномерным магом и внезапно властно распорядился. «Открой!» Зубки начали прорезаться. «Рановато, на мой взгляд», — хладнокровно отметил про себя барон, выполняя просьбу. Увидев фотографию, Костя мысленно присвистнул. На снимке, сделанном в особом излучении, сродни магическому зрению, был запечатлен сидящий в кресле крупный мужчина с адутловатым лицом. От пяток до макушки его тело окутывало голубоватое свечение. Но не это вызвало удивление у опытного мага. Президент находился в круге запредельной по мощности силы. Казалось, пробить такую защиту абсолютно невозможно. «Если хорошенько поднапрячься, пожалуй, справлюсь. Проще всего развеять блокиратор вместе с президентом». «Вынес вердикт, Константин». «Но, думаю, такой вариант Глебушку не устроит. Пора узнавать, чего он хочет на самом деле. И принимать окончательное решение». Положив фото обратно в конверт, Мак ровным тоном произнес: «Сложно, но можно». «Хочешь грохнуть блокиратор вместе с Елисеевым?» Заметив кивок мага, Корольков криво улыбнулся. «В таком случае никого из одаренных в России не останется. Их накроют обратной волной. Все разом помрут». «Что рекомендуют твои мастера?» «Повреждать первый круг силы нельзя», — категорично заявил особист. «Для прохода можно сделать лишь минимальные разрывы. А потом тебе придется заставить президента добровольно отдать блокиратор». «В момент передачи второй энергетический слой вместе с первым втянутся в устройство, и никто не пострадает». «А ведь не врет». На лбу опытного мага пролегла глубокая складка. «При таком раскладе без помощи малышки, увы, не обойтись. Для чего же на самом деле создали эту якобы защиту?» Выдержав долгую паузу, Росс задумчиво произнес. «Допустим, все это сделаю». «Насколько понимаю, процедура деактивации предстоит сложная. Что мне дальше делать с блокиратором?» «Тебе ничего. Я буду неподалеку. Просто сразу передашь устройство мне. Остальное моя забота», – безапелляционно заверил Корольков. «Все гораздо сложнее, чем я предполагал. Что будет, если откажусь участвовать в этой смертельно опасной авантюре?» Чисто из любопытства поинтересовался Росс. В комнате повисла напряженная тишина. Угрожающе прищурившись, Глеб Иванович зловещим тоном предупредил. «Пожалеешь, Костик, сильно пожалеешь. Кроме тебя в наш мир пришло еще тринадцать иномерян». Он многозначительно ухмыльнулся. «Настоятельно рекомендую не портить со мной отношения, не задавать больше вопросов и просто делать то, что я тебе велю». И одарил мага высокомерным, многообещающим взглядом. Как и предполагал, Глеб узнал о беженцах. Молнией пролетела мысль в голове барона. Но пока ни до кого не добрался. Малышка в относительной безопасности. В противном случае он вел бы сейчас себя иначе. Молодец, Пылаев, держит слово. Неверно расценив молчание мага, Корольков пренебрежительно фыркнул. Грозно сообщил. «Я твой хозяин. Усек, И вальяжно откинулся на спинку кресла. Усек легко согласился Константин. Пристально посмотрев на довольного собеседника, ледяным тоном сообщил. «А теперь ты расскажешь мне правду!» И небрежно щелкнул пальцами, разом отпуская две техники. Воздух в помещении замерцал. Свидетельствуя о том, что купол тишины установлен. Долю секунды Глеб сидел недвижимо. Неожиданно кровь стремительно отлила от его лица, а в глазах заплескался животный ужас. Тоненько взвизгнув, Корольков судорожно сжал горло, резко отшатнулся. Потеряв равновесие, вместе с креслом рухнул на пол, а через миг ужом заполз под стол и принялся завывать. «Я жду», — бесстрастно обронил темный маг через несколько мгновений серо зеленый начальник отделения выполз из своего укрытия дрожа как осиновый лист он кое как поднял кресло сев в него рванул ворот рубашки прохрипел недооценил я тебя бывает барон усмехнулся не вынуждай меня вновь применять к тебе темную магию будет еще страшнее что ты хочешь знать особист трясущимися руками вцепился в столешницу. «Правду, Глеб. Всего лишь правду про так называемую «особую защиту» для президента». «Это устройство создали по моему приказу», торопливо признался Корольков. «Защита – побочный эффект. Основная функция уникальной разработки – одномоментное подчинение всех одаренных в России. Для активации требовалось соблюсти ряд условий, «Лучшего момента, чем процедура принесения клятвы президентом, и придумать нельзя». Я убедил Елисеева, что враги средь одаренных активизировались, и на инаугурации ему стоит себя максимально обезопасить. Я сам надел на него блокиратор, запустил процедуру предактивации. Мужчина быстро облизнул посиневшие губы. Елисеев должен был снять устройство сразу после торжества, но он этого не сделал. И вообще вел себя неадекватно. «Словно с луны свалился и ничего не понимает». Глеб Иванович закашлялся. Подождав, когда собеседник прочистит горло, Рос проницательно спросил. «Сколько частей у блокиратора?» «Две», – прошептал Глеб. «Деактивация невозможна. В течение десяти минут после добровольной передачи блокиратора его надо соединить со второй частью. Иначе погибнут не только одаренные, но и жители всей страны и ближнего зарубежья». Сглотнув, он втянул голову в плечи. А вот тут мастера слишком оптимистичны в прогнозах. Устройство много лет сосет, накапливает силу миллионов одаренных, боюсь, что разрушением одной страны не обойдется. Весь этот мир полетит в тартарары! Мрачно подытожил Рос. Дай мне вторую часть, потребовал Костя. Лихорадочно закивав, Глеб открыл сейф, достал черную коробочку и протянул иномерянину. Открыв крышку, Рос внимательно посмотрел вовнутрь, а после засунул футляр во внутренний карман куртки. Изучающий, оглядев все еще насмерть перепуганного Королькова, спросил. «Ради чего ты это затеял? Власть, само собой, есть что-то еще?» Доли секунды помедлив, начальник спецслужбы глубоко вздохнул, словно собираясь с духом. «Мои предки испокон веков жили в Санкт-Петербурге. Я потомственный дворянин». Он неожиданно выпрямился, горделиво приподнял подбородок. «То, что произошло с моей родиной, немыслимо. Холопы не должны править страной. После революции неотесанное быдло слишком много о себе возомнило. Их следует всех отправить обратно в ту грязь, из которой выползли». Его слова буквально сочились ненавистью. «Я твердо уверен, Россия вновь будет процветать. Но для этого необходимо вернуть власть потомкам славного рода Романовых. А раз есть одаренные, почему бы их не использовать? В этой войне все средства хороши». «Фанатик, дворянством тут и не пахнет. Избави, Боже, Россию от таких сбрендивших граждан». Барон Рос задумчиво смотрел на поверившего в себя Глеба. «Костя, мы можем вместе возродить страну!» Жарко зашептал Корольков. «Я был во Франции, общался с потомком Романовых. Он согласен зайти на престол. В императорском роду люди чести свое слово всегда держат. Уверяю тебя, мы ни в чем не будем знать нужды. Нас с тобой будут почитать, как избавителей. При жизни поставят памятники. Что скажешь?» «Пожалуй, откажусь». Рос неторопливо поднялся. «Ты болен? Монстром же станешь без рунного оберега!» Ухватился за последний козырь горя дворянин «Только я могу тебе помочь!» «Я выздоровел. Свежий воздух помог». Подмигнув шокированному мужчине, Костя направился к двери. Внешне он выглядел расслабленным, но так только казалось. Как только послышался характерный щелчок предохранителя, маг круто развернулся и выкинул руку. Тончайшая игла из первозданной тьмы вонзилась в глаз Королькову. Пошатнувшись, тот бездыханным упал на пол. Взглянув на открытую дверцу сейфа, а затем на валяющийся рядом с Глебом пистолет, барон тихо сказал. — Спасибо, Глеб. Терпеть не могу убивать безоружных. Замысловато крутанув ладонью, маг убрал полок тишины. «Пора идти к девочке. Как встретит меня?» Подобрав рюкзак, Константин повесил его на плечо, скрестил руки на груди и исчез в черной дымке. Особняк беженцев Президент России, как и я, попаданец, в голове не укладывается. А человек ли он? Может, лиловая тварь? «Да нет, у монстров мышление совсем другое». «Елисеев, Елисеев, кто ж в тебя вселился? Из какого мира прилетела душа?» «И в конце-то концов, когда уже рос объявится?» Размышляя и волнуясь, я расхаживала по своей спальне. Вдруг послышался настойчивый стук. Вздрогнув от неожиданности, напряженно посмотрела на дверь. Бросила. «Открыто!» Увидев входящего Гоева, почувствовала укол разочарования. Я ждала совсем другого мужчину. Дежурно улыбнувшись, сказала. «Привет, ты что-то хотел?» «Поговорить с тобой». Али подошел. Остановившись в двух шагах, внимательно посмотрел на меня. Вот совсем не вовремя пришел. Не до него сейчас. Два месяца же практически не общались. Сейчас-то что сподвигло на беседу? Возможное нашествие вампиров?» Так у нас есть киса с тузиком. Уже понятно, что бледнолицых кровососов на территорию не пустят. Заодно и икоты их перепугают. Котейка-то, ух, какой страшный комок шерсти!» Усмехнувшись про себя, вежливо поинтересовалась. «Как дела с французами?» «Все в порядке. Елизар изготовил мех. Я позвонил в Париж, договорился об отстрочке поставки до середины января». Князь засунул руки в карманы брюк. Не отводя от меня взора, твердо сказал. «Я все понимаю, но сколько можно ждать Росса? Если до Нового года ничего не изменится, надо действовать самим». «Согласна». Кивнув, я хладнокровно сообщила. «Если до первого января ничего не изменится, пойду договариваться с Пылаевым. Думаю, обоюдовыгодное соглашение о сотрудничестве достигнем». Не желая вдаваться в подробности, замолчала. На лбу князя пролегла глубокая складка. «Звездочка, это не решит основной проблемы». «О чем ты?» Я вопросительно приподняла брови. «О блокировке наших способностей». На скулах красивого мужчины заходили желваки. «Ты, слава богу, не испытываешь того же, что остальные одаренные. Потерять дар – это...» Он запнулся, подбирая слова. «Представь, твой мир внезапно утратил краски» стал не черно белым как в безвремени, но уныло серым глаза уши залило воском на руки и ноги повесили неимоверно тяжелые гири полной грудью вздохнуть невозможно воздуха не хватает. он нахмурился и жестко продолжил с каждым днем всем нам становится только хуже. я наблюдаю за своими войнами закаленных в боях ратников уже накрыла жесткая депрессия. Вывести их из этого состояния не могу, сам практически такой же. Не предполагала, что это настолько тяжело. Я отвела взгляд в окно. Безумно жалея, что ничем не могу тут помочь, напомнила. Барон четко дал понять, что снять блокиратор у меня не хватит ни знаний, ни опыта. И знания, и опыт есть у меня. Как-никак я все же грандмастер. Горец с горечью хмыкнул. «Для моего обучения потребуется много времени. Да и неизвестно, с чем столкнусь. В самый ответственный момент нужных навыков может просто не хватить». Сердясь на саму себя, я с силой потирала пальцы. «Ты права. Одна не справишься. Для страховки рядом с тобой должен быть более опытный маг». «Звездочка, помнишь, я тебе рассказывал про способы обмена энергией?» Голос князя дрогнул. Он стал словно натянутая струна. В общих чертах, не понимая, к чему он клонит, я озадаченно смотрела на горца. На звероферме мы с тобой использовали способ краткосрочного заимствования силы. Существует еще один, более длительный. После применения этого метода дар возвращается одаренному не менее, чем на сутки. Но пользуются им исключительно разнополые маги. Энергия передается при физической близости. О как! Растерявшись от неожиданности, я стояла и истуканом. В голове воцарилась полная пустота. «Я не скрываю, что люблю тебя. Прошу тебя оказать мне честь и стать моей женой!» Князь Гоев застыл в ожидании. «Твою ж мать! Какой замуж! Какой секс с князем!» С удивлением поняла, что мне гораздо проще стать тайным оружием в руках властей, чем хоть раз лечь в постель с красивым статным горцем. А если точнее, я вообще не хотела никого, кроме Роса. Шах и мат. «Звездочка, я буду достойным мужем!» Али бережно обнял, запустил ладонь мне в волосы. «Ты не пожалеешь о своем решении. Обещаю!» И нежно поцеловал меня в макушку неожиданно боковым зрением увидела движение отстранившись от князя мысленно застонала в паре шагов от нас стоял рос японский городовой да что ж такое то